А, пожалуй, что и больше. Попушин был очень богатый купец. — Ай, да последний в роде князь Мышкин! — завопил Фердыщенко. — Ура! — пьяным голоском прохрипел Лебедев. — А я-то ему давеча двадцать пять целковых ссудил бедняжки. — Фантасмагория, да и только! — почти ошеломленный от изумления проговорил генерал.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 «У него полтора миллиона. Он князь Мышки на меня берет». «Да и с Богом, матушка, пора». «Нечего пропускать-то», — крикнула Дарья Алексеевна, глубоко потрясенная происшедшим. «Да садись же поди меня, князь», — продолжала Настасья Филипповна. «Вот так». «А, вот и вино несут». «Поздравьте же, господа!» «Ура!» — крикнуло множество голосов. Многие затеснились к вину, в том числе почти все рогожинцы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 Как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, да погоди уходить-то. Да ты и не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда вестит хотел? В Екатерингов, отрапортовал из угла Лебедев. А Рогожин только вздрогнул и смотрел во все глаза, как бы не веря себе. Он совсем отупел, точно от ужасного удара по голове.